Мне все противно. Миг и вечность меня уж больше не прелещают. Как страшно, если миг один до смерти, но вечно жить еще страшнее. А к нескольким годам я безразлична. Тогда возьми вот этот шарик, научную модель Вселенной. Но никогда не обольщай себя надеждой, что форма шара — истинная форма мира». Действительно, мы к шару чувствуем почтение, и даже перед шаром снимаем шляпу. Лишь только то высокий смысл имеет, что узнает в своей природе бесконечность. Шар — бесконечная фигура. Мне кажется, я просто дура. Мне шар напоминает мяч. Но что такое шар? Шар — деревянный, просто дерево обрубок. В нем смысла меньше, чем в полене. Полено лучше тем, что в печь хотя бы легче лезет. Однако я соображаю, планеты все почти шарообразны. Тут есть над чем задуматься, но я бессильна. Однако я тебе советую подумать. Чем ниже проявление природы, тем дальше отстоит оно от формы шара. Сломай кусок обыкновенного гранита, и ты увидишь острую поверхность. — Но если ты не веришь мне, голубка, то ничего тебе сказать об этом больше не могу. — Ах, нет, я верю, я страдаю, умом пытаюсь вникнуть в суть, но где мне силы взять, чтобы уловить умом значение формы? Я женщина, и многое сокрыто от меня. Моя структура предназначена природой, не для раскрытия небесных тайн природы, к любви стремятся мои руки. Я слышу ласковые звуки, и все на свете мной за и время конь, и каждое мгновение копыта. Все погибло, мир бледнеет, звезды рушатся с небес, день свернулся, миг длиннеет, гибнут камни, сохнет лес. Только ты стоишь, учитель, неизменную фигурой, что ты хочешь, мой мучитель, мой мучитель белокурый, в твоем Взгляде светит ложь. Ах, зачем ты вынул нож? 6 августа 1933 года